Рэй Брэдбери Джонни Квайер, часть вторая Бабах, ты убит Джонни Квайер развился, как молодой барашек, играя в войну на зеленых холмах Италии. Он прыгал через пулеметную очередь, будто через живую изгородь у себя дома в Айове. Шарахался в сторону и уворачивался, как случайный прохожий в транспортном потоке войны. Что самое удивительное, он веселился и скакал без устали. Кенгуру в солдатской форме, да и только. Град пуль, шрапнели и минометных снарядов были для него что свист ветра? что ли? Передвигаясь длинными скачками в направлении сан виторы он замирал на месте, вскидывал винтовку, нажимал на курок, кричал «Бабах! Готов!» и смотрел, как падает немецкий солдат, а на лацкане у него расцветает красная орхидея. Немешко Джонни мчался дальше, чтобы не попасть под ответный огонь. И он артиллерийский снаряд. Джонни увернулся с криком «Мимо!» И вправду, мимо, как всегда. Рядовой Смит держался сзади. Только вот перемещался он на тощем животе, пряча мокрое от пота лицо под шаманской маской из итальянской грязи. Смит полз по-пластунски. Потом делал короткую перевешку, падал, снова вскарабкивался и ни разу не подпускал к себе вражескую куру. Время от времени он истошно вопил в спину Джонни. «Ложись, болван! Тебе же кишки выпустят!» Но Джонни плясал под металлическое пение летящих пуль, словно это были порхающие в воздухе диковинно яркие калибры, пока Смит извивался земляным червяком, отвоевывая километр за километром. Джонни с гиканьем совершал прыжки на врага. Высокий, аж до неба. Страшный, как базука. При виде кульбитов, которые выделывал этот парень, Смита прошибал холодный пот. Немцы с криками разбегались от Джонни, когда они замечали, как его руки-ноги дергаются в пляске святого Вита, а пули в это время пролетают у него под мочкой ушей, между коленями, сквозь растопыренные пальцы. Их боевой дух улетучивался. Они драпали во все лопатки. От души хохоча Джонни Куайр опустился на землю, вытащил плитку шоколада из сухого пайка и вбился в нее зубами. Тут подполз еле живой от усталости Смит. Джонни бегло оглядел скрюченную фигуру с оттопыренным задом и осведомился. Смит? Неузнаваемый зад перевернулся. Вверх смотрела узнаваемая худая физиономия. Угу. Трельба в этом секторе прекратилась. Они были одни, вне опасности. Смит вытер грязь с подбородка. Честно скажу, я, глядя на тебя, чуть не обделался. «Скачешь, как козел под дождем, а дождь-то, будь здоров!» «Я всегда увернусь», — сказал Джонни с набитым ртом. У него были крупные, правильные черты лица. Мальчишеские, невинно изумленные, голубые глаза и маленький рот с розовыми детскими губами. Коротко стриженные волосы опорщились светлой щеточкой. Увлекшись поглощением лакомства, Джонни успел забыть про войну. «Я же уворачиваюсь», — снова пояснил он. Смит тысячу раз слышал этот разговор. На редкость простодушное объяснение. А на самом деле тут не обошлось без десницы Божьей, считал Смит. «Похоже, Джонни окропили святой водой. Пуля его не брала». «Ну да, именно так». Смит задумчиво хмыкнул. «А ну как не увернешься, Джонни?» Джонни ответил. «Тогда прикинусь мертвым». «Ты?» – воскликнул Смит, от удивления вытаращив глаза. «Ты прикинешься мертвым? Ну-ну». Он медленно выдохнул. «Ага, неясно. порядок». Джонни выбросил обертку от шоколада. «Я и сам думал. Кажись, пора мне прикинуться мертвым. Как ты считаешь?» «Все так и сделали, кроме меня. По справедливости теперь мой черед. Думаю, прямо сегодня». У Смита затряслись руки. Кусок не лез в горло. «Вон как заговорил. Что на тебя нашло?» «Устал», — попросту сказал Джонни. «Надо тебе прикорнуть. Ты ведь спишь, как байбак. Вздремни». Джонни насупился, обдумывая это предложение. А потом свернулся на траве в позе жареной креветки. «Ладно, рядовой Смит, как скажешь». Смит сверился с часами. «У тебя двадцать минут. Давай, схрапни. Покажется, капитан, я тебя толкну. А то еще застукает, как ты дрыхнешь». Но Джонни уже погрузился в сладкие сны. Смит разглядывал его с удивлением и завистью. «Господи, ну и парень. Спит посреди ада». Смиту оставалось его караулить. Неровен час, какой-нибудь отбившийся от своих немец, прикончит Джонни» когда тот не сможет увернуться. Вот ведь чудик. такого еще сыскать? К ним, отдуваясь, грузно бежал какой-то солдат. Здорово, Смит. Смит его узнал, но не проявил особой радости. Да, это ты, Мелтер. У нас раненый. А дутловатый, нескладный Мелтер. говорил сипло и чересчур громко. Не как этот Джонни Куайр. Убит? Спит. У Мелтора отвисла челюсть. Какой тут сон? Нет, ты погляди, будто только что на свет родился. Вот ведь придурок. Смит невозмутимо сказал. Придурок? Как бы не так. Он только что одной левой сбросил с этой высоты фрицев. Я сам видел. В него летели тысячи пуль. Заметь, тысячи. А Джонни проскользнул, как нож под ребра. На развощеком лице Мелтера проступило недоумение. «Откуда что берется?» Смит пожал плечами. «Как я понимаю, для него это игра. он так и не повзрослел. Сам вымахал, а ума не набрался. Не принимает войну всерьез. Считает, мы все поиграть вышли». Мелтер выругался. «К черту, такие игры!» Он бросил на Джонни неприязненный взгляд. Я и раньше к нему присматривался. Носится, как шальной, а все еще жив. Так приплясывает. Да еще вопит, как сопляк. Мимо. А еще уложит фрица. Орет. Готов. Что ты на это скажешь? Джонни заворочался, бормоча во сне. Некоторые слова прозвучали вполне отчетливо, хотя и негромко. «Мама! Эй, мама!» «Ты где?» «Мама!» «Ты тут, мама?» Смит потянулся к Джонни и взял его за руку. Джонни, не просыпаясь, сжал ее и прошептал со слабой улыбкой. «Ой, мама!» «Дожили», — сказал Смит. «Теперь я еще и мама». Все трое пару минут молчали, после чего притихший Мелтор нервно кашлянул «Как-нибудь...» Надо бы открыть ему глаза. Смерть — это не шутка. Война — настоящая. А пуля может разворотить живот. Давай растолкуем ему, когда проснется. Смит отодвинул руку Джонни. Он буравил Мелтора взглядом, и с каждым словом его лицо становилось бледнее и суровее. Вот что я тебе скажу. Не лезь сюда со своей философией. Что одному мило, то другому гнило. Пусть тебе витает в облаках. Мы с ним вместе, с учебки. Он мне как брат. Я знаю, что говорю. Если его до сих пор не взяла пуля, то единственно потому, что он думает так, как думает и верит, что война – забава. А мы все пацаны. А ты прикуси язык. Не то я тебе надену кирпич на шею и пущу плавать в реке Гальяна. Усек? Ладно, ладно, не кипятись. Просто я думал... Смит поднялся на ноги. «Думал? Ты думал? Кто-то у тебя рожу перекосило. Хочешь, чтобы его укокошили? Да ты весь почернел от зависти. Слушай, что я тебе скажу». Смит яростно махнул рукой. «Вали отсюда. Впредь твое место там, где нас нет. Хорош трындеть. Убирайся к черту». Жирное лицо Мелтора сделалось красным, как итальянское вино. Он сжал винтовку. У него чесались руки. «Это насмешка!» — хрипло, через силу выдавил он. «Насмешка над нами, что он еще топчет землю! Насмешка, что он жив, а мы умираем! Уж не предлагаешь ли ты мне его полюбить? Ха! Он и меня переживет! Что ж теперь, целоваться с ним? Не дождешься!» Мелтер удалялся коротким неровным шагом, негнущаяся, но подрагивающая спина, тонкая, как шомпол шея, сжатые кулаки. Смит провожал его взглядом. «И кто меня за язык тянул?» — сокрушался он. «Зачем только я его отшил? Теперь он, как пить дать, заложит нас капитан, а тот отправит Джонни на комиссию, в дурдом. А оттуда, чего доброго, его отошлют назад в Штаты». И я потеряю лучшего друга. Господи, Смит, ты просто баран, чтоб тебе челюсть свело. Джонни просыпался, потирая глаза натруженными кулаками деревенского парня и одновременно нащупывая языком там, где мог достать шоколадные крошки, прилипшие к подбородку. Они вместе, Джонни Куайр и рядовой Смит, начали подъем на следующую высоту. Джонни, как всегда, прокладывал путь, отплясывая свой немыслимый танец, а Смит с осторожностью и без всякого воодушевления замыкал шест. Он опасался там, где Джонни, и не думал бояться. Был осмотрителен, когда Джонни шел на пролом. Стонал, когда Джонни хохотал под вражеским огнем. Johnny. Это было неизбежно. Когда Смит почувствовал, как пуля впилась ему в правый бок, повыше ребра, и боль застучала, забилась, запрыгала по всему телу под воздействием страшной силы, а кровь пульсирующими толчками заструилась сквозь неожиданно онемевший скользкие пальцы и ударила в нос кошмарным химическим запахом, тогда он понял, что это неизбежность. Он снова прокричал, что было мочи. «Джонни!» Джонни остановился. Он бегом вернулся назад, широко улыбаясь. Но при виде лежащего Смита, который отдавал земле свою кровь, улыбка сошла с его лица. «Эй, рядовой Смит, в чем дело?» – встревожился он. «Я… я прикинулся раненым», – выдавил опирающийся на локоть Смита не поднимая глаз и хватая ртом воздух. «Ты... ты... иди вперед, Джонни! Я уж как-нибудь...» Джонни стал похож на ребенка, которому велели встать в угол. «Эй, так нечестно! Что ж ты не сказал? Я бы тоже прикинулся раненым. А так я вырвусь слишком далеко вперед, и ты меня не догонишь!» Смит натужно улыбнулся, превозмогая боль. Из раны хлистала кровь. «Ты и так всегда впереди, Джонни! Мне до тебя далеко!» Это было чересчур тонко для Джонни, который насупился и смущенно заявил. «Я думал, ты мне друг, Смит!» «А как же? Конечно, я твой друг, Джонни! Это так!» Смит закашлялся. «Честно! Но ты пойми! Я вдруг устал! Раз и выдохся! А с кем не бывает!» Потом объясню. Короче, я решил прикинуться раненым. Джонни повеселел и опустился на корточки. И я с тобой. Еще чего. Смит попытался подняться, но боль зажала его в горячие крепкие тиски, и он с полминуты молчал. Ты... Вот что. Несуй свой нос. Доберись до Рима, черт тебя возьми. Джонни недоумевал. Ты со мной не играешь в раненых? Дьявольщина! Закричал Смит. А предметы вокруг становились все темнее и темнее. Ни слова не говоря, Джонни прирос к месту. Долговязый, притихший, с потерянным видом. Человек, с которым они дружили с самого первого дня в армии. С тех пор, как отплыли из Нью-Йоркской гавани. Его лучший друг, с которым он прошел Африку, Сицилийские горы, Италию. Этот человек разлегся на земле и велит ему идти дальше, в одиночку. Сквозь черную паутину, затянувшую его сознание, Смит угадал эти мысли. Боль какой-то зловещей бритвы вспарывала его с головы до пят. Он ранен, и Джонни должен идти дальше один. Кто растолкует этому бедолаге, чтобы он не подходил близко к трупу, потому что так не играют? Кто, если не Смит, скажет ему доброе слово, чтобы сохранить в неприкосновенности его блаженные иллюзии, кто заверит ему, что раны – это понарошку, а кровь – особый кетчуп, который достают из вещмешка солдаты, когда хотят получить передышку? Кто сумеет замять скандал после неожиданных выходок Джонни, как было в Тунисе, когда Джонни спросил у командира? «А мне полагается бутылка кетчупа, сэр?» кетчупа? Так точно, сэр. На тот случай, если я надумаю стать раненым, сэр. Кто как не Смит тогда вмешался и объяснил командиру? Понимаете, сэр, а Джонни хотел сказать, положено ли ему иметь при себе плазму крови от Красного Креста, сэр, на случай переливания крови, сэр. Вот как? Он это имеет в виду? Нет, вам ничего не полагается. В медсанбате всегда есть кровь. Ее используют по мере надобности. Кто теперь будет выгораживать Джонни, если случится подобная история? Или вот еще было дело, когда Джонни задал вопрос старшему офицеру. «Если я прикинусь убитым, сэр, сколько времени мне так лежать, пока не будет команды, сэр?» Кто растолкует офицеру, что Джонни, мол, шутит, сэр? Просто у него такой юмор. Ха-ха. А вообще он совсем не дебил. Кто теперь будет это делать? — подумал Смит. К ним кто-то приближался. Даже сквозь отупляющую боль и грохот боя Смит распознал неуклюжие, тяжелые шаги Мелтера. Голос Мелтера доносился изгущающейся тьмы. — А, это ты, Джонни? Кто тут валяется? — Ага. Мелтер заржал. Джонни тоже посмеялся за компанию. «Ох, Джонни, как же ты можешь смеяться, если б ты только знал, парень!» «Так-так, Смит, собственной персоной!» «Убит?» Джонни с увлечением пояснил. «Нет, что ты, просто прикинулся раненым». «Прикинулся?» Повторил Мелтер. Смит не мог его видеть, зато хорошо расслышал коварные нотки в его тоне. «Прикинулся, значит, делает вид, что ранен». Вот как! Хм. Смит с усилием открыл глаза, но не сумел произнести ни слова. Он только моргал, следя за Мелтером. Мелтер сплюнул на землю. Можешь говорить, Смит? Нет? Ладно. Мелтер быстро огляделся по сторонам, удовлетворенно кивнул и взял Джонни за плечо. Иди сюда, Джонни. Хочу задать тебе пару вопросов. Валяй, рядовой Мелтер. Мелтор похлопал Джонни по руке, жарко блеснув глазами. «Я слышал, ты лихой парень, умеешь уходить от пуль». «Так точно. Лучше всех в армии. У Смита тоже получается. Он, конечно, малость тормозит, но я его научу». Мелтор спросил. «А меня научишь, Джонни?» Джонни ответил. «А ты разве не умеешь?» «Я?» – удивился Мелтор. «Ну, как бы это сказать? Может, и умею. Немного. Но не так, как ты, Джонни. Ты здорово поднаторел в этом деле. Как, как ты это делаешь?» Джонни на минутку задумался, а Смит попытался что-то сказать или крикнуть. Хотел выдавить из себя какие-то звуки, хотя бы подползти, но у него не было сил. Он слышал Джонни, словно издалека. «Сам не знаю». Вот, допустим, ребята играют в полицейские и воры, а кто-то один зартачился. Ему говоришь, бах-бах, ты убит. А он не падает. Вся штука в том, чтобы первым крикнуть, бах-бах, ты убит. Тогда другой должен падать. о о Мелтер смотрел на него, как на психа. Будь добр, повтори еще разок. Джонни повторил. А Смит про себя рассмеялся, несмотря на адскую боль. Мелтер решил, что его дурачат, и Джонни повторил все сначала. «Не подри мне мозги!» – нетерпеливо огрызнулся Мелтер. «Я же вижу, ты не договариваешь. Сам-то носишься и скачешь, как лось, и ничего тебя не берет». «Я уворачиваюсь», – объяснил Джонни. Смит засмеялся еще больше. Старые шутки всегда самые лучшие. Тут боль скрутила ему живот и уже не отпускала. Пизиономию Мелтера прорезала гримаса презрительного недоверия. — Хорошо, умник, если ты такой ловкий, отойди-ка на сотню футов, а я в тебя постреляю. Джонни улыбнулся. — Согласен, почему бы и нет? И он двинулся вперед, оставив Мелтера на прежнем месте. В сотне шагов Джонни остановился, высокий и светловолосый. Чертовски свежий и чистый, как деревенское масло. Смит шевелил пальцами, исходя беззвучным криком. «Джонни! Не делай этого, Джонни! Боже милости, ради всего святого! Порази Мелтера громом и молнией!» Они находились в какой-то ложбине среди холмов, на маленьком пятачке, вдали от посторонних глаз. Мелтер спрятался за толстый ствол оливы, чтобы замаскировать свои движения, и небрежно вскинул винтовку. Любовно погладив приклад, он аккуратно поймал Джонни в прицел и начал неспешно и все так же ласково спускать курок. Даже все подевались?» – терзался Смит. «А, черт!» Мелтер выстрелил. «Мимо!» послышался незлобивый крик Джонни. Он был цел и невредим. Мелтор выругался и опять прицелился, на сей раз еще медленнее давя на курок. Он целился в сердце, и Смит закричал, казалось, еще и стошным, но с его губ не слетело ни звука. Мелтор облизнулся и выстрелил. «Снова мимо!» — сообщил Джонни. Мелтор сделал еще четыре выстрела, Более быстрых, более точных. Он побагровел от злости и бессилия. Глаза налились яростью, руки затряслись. Но при каждом звуке выстрела, разрывавшем теплый, послеполуденный воздух, Джонни то прыгал через веревочку, то нырял в калитку, то сгибал выставленный локоть, то бил по мечу, то приплясывал. А винтовка Мелтера дымилась впустую. Он вогнал в магазин еще несколько патронов. Теперь его лицо стало мертвенно-белым колени подкашивались. Джонни подбежал к нему. Мелтер испуганно прошептал: "Господи, прости. Как это у тебя получается? Я же тебе объяснил". Мелтер долго молчал. "Как, считаешь, я смогу научиться?" "Все могут, было бы желание. Научи меня". "Но ну, научить Джонни Я не хочу умирать. Ненавижу эту проглядую войну. Научи меня, Джонни. Научи и я буду тебе другом. Джонни пожал плечами. Ты и делай, как я говорил. Вот и все. Мелтер вяло произнес: "Ну вот, опять шутишь". "Нет, что ты? А по-моему, шутишь", повторил Мелтер, задыхаясь от бешенства. Он положил винтовку на землю, обдумывая новый подход. И наконец принял решение. Послушай, ка, умник, чтоб ты знал. Он судорожно взмахнул рукой. Те люди, мимо которых ты проходил на поле боя, они не притворялись. Нет, они и в самом деле были убиты окончательно и бесповоротно. Это мертвецы. Ясно тебе? Мертвецы. Они не прикидываются, не дурачатся, не шутят. Это покойники, жмурики, холодные трупы. Он словно кулаками вколачивал эти слова в Джонни. Он хлестал ими воздух, превращая ясный день в зимнюю стужу. Тропы! Смит внутренне содрогнулся. Джонни, не слушай его. Не давай себя в обиду, Джонни. Продолжай верить, что этот мир не так уж плох. Оставайся в неведении. Живи без оглядки. Не пускай в душу страх, Джонни. Это тебя погубит. Джонни, вопрошающий посмотрел на Мелтера. «О чем ты толкуешь?» «О смерти!» — иступленно заорал тот. «Вот о чем я толкую! О смерти! Ты можешь умереть, Смит может умереть, я могу умереть от пуль! Гангрен, гниение, смерть! Ты обманываешь сам себя! Не будь усунком, идиот! Стань взрослым, пока не поздно!» Джонни долго стоял без движения, а потом начал раскачиваться. Его большие, покрестьянские узловатые руки заходили из стороны в сторону, как маятники. «Неправда. Все, ты врешь!» — упрямо повторял он. «Пули убивают. Это же война!» «Все, ты врешь!» — твердил Джонни. «Ты можешь подохнуть. И Смит тоже. Вон Смит уже умирает. Чуешь кровь? Откуда, по-твоему, так смердит? Думаешь, на войне брашку гонят? Это запах смерти и трупов. Джонни растерянно огляделся вокруг. «Нет, ни за что не поверю!» Он прикусил губу и закрыл глаза. «Тебе веры нет! Ты гад! Ты злой! Ты! За тобой ходит смерть, Джонни! Смерть!» Тут Джонни заплакал, как младенец, брошенный в безлюдной пустыне. А Смит, вывихнув себе плечо, пытался подняться. Джонни плакал. И большому миру был вновь этот жалобный звук. Мелтер подтолкнул потрясенного Джонни в сторону линии фронта. «Давай, беги туда и умри, Джонни. Беги туда и получи по заслугам. Твое сердце пригвоздят к стене. Получится кровавая медаль». «Не ходи, Джонни!» Крик Смита утонул в жутком месиве его внутренности. Неслышный, бесполезный, беспомощный крик. «Не ходи!» «Не ходи, парень! Оставайся здесь! Не слушай этого гада! Не уходи далеко от Джонни, малыш!» Спотыкаясь и всхлипывая, Джонни поврел в ту сторону, Оттуда доносилась резкая стакката пулеметных очередей вперемежку с жалобным воем артиллерийских снарядов Безвольно повисшей рукой он придерживал винтовку, Приклад которой получился по гальке, скрипящий раскатами каменного смеха. Мелтер, как безумный, злорадно смотрел ему вслед. Потом он поднял винтовку и зашагал на восток, а там поднялся по другому склону и скрылся из виду. Смит так и остался лежать. Его сознание постепенно слабело, мысли туманились, а Джонни шел все дальше и дальше. Ах, если бы можно было крикнуть, Берегись, Джонни. Снаряд разорвался прямо у него над головой. Джонни без звука упал на землю и застыл, не шевеля своими диковинными конечностями. Джонни, ты утратил веру. Джонни, вставай. Ты ведь не умер, Джонни. Смита поглотила милосердная темнота. Кальпели поднимались и опускались, как маленькие, острые гильотины, срезая смерть и гниение, обезглавливая страдания, удаляя железные обломки боли. Извлеченная из раны Смита пуля была выброшена. Маленькая, темная. Она звякнула в металлическом лотке. Доктора исполняли торопливую пантомиму, то наклоняясь, то кружа у стола. Смит свободно вздохнул. Напротив... В тускло освещенном конце полевого госпиталя, на другом операционном столе лежало тело Джонни. Врачи склонились над ним, в пытливых исканиях, совершая стерильное таинство. «Джонни!» — у Смита прорезался голос. «Тебе нельзя волноваться!» — предупредил врач, шевеля губами под белой маской. «Это твой приятель?» «Да, как он там?» Неважно. Ранение в голову. Шансы пятьдесят на пятьдесят. Манипуляции близились к концу. Стержни, тампоны и бинты. Вот и все. Смит следил, как раны исчезают под белой марлей, а затем перевел взгляд на сгрудившихся толпой медиков. «Позвольте, я ему помогу. Прошу вас». «Ну, не сейчас, рядовой». «Я знаю, знаю этого парня». И я знаю его. Он со странностями. Если я помогу сохранить ему жизнь, вы позволите?» Над хирургической маской сверкнул сердитый взгляд, и сердце Смита замедлило ход. Доктор сощурился. «Я не могу рисковать. Каким образом ты собираешься мне помочь?» «Подвезите меня к нему. Говорю же, я могу помочь. Мы с ним закадычные друзья. Я не дам ему умереть». «Чёрт, с два!» Врачи посовещались. Они перенесли Смита на каталку, и двое санитаров переправили его в другой конец палатки, где хирурги колдовали на Джонни, побрив его наголо, чтобы обнажить рану. Можно было подумать, он спит и видит страшный сон. Его лицо исказилось тревогой, изумлением и отчаянным страхом. Один из хирургов тяжело вздохнул. «Не сдавайтесь, док!» Смит тронул его за локоть. «Ради бога, не сдавайтесь!» И обращаясь к Джонни. «Джонни, малыш, послушай, послушай меня! Забудь все, что наговорил тебе Мелтер! Забудь все, что он болтал, ты слышишь? Он набит дерьмом по самые уши!» Лицо Джонни по-прежнему оставалось возбужденным, меняясь, как потревожная гладь воды. Смит набрал воздуха и заговорил снова. «Джонни, ты играй себе, как раньше. Увертывайся. Ты в этом деле дока, Джонни. Этого у тебя не отнять. Такому нельзя научиться или научить других. Это дается от природы. А Мелтер забил тебе голову идеями, которые, возможно, годятся для таких, как он сам, как я и все прочие. Но тебе они ни к чему». Один из хирургов сделал нетерпеливый жест рукой, затянутый в резиновую перчатку. Смит обратился к нему. — Повреждение серьезные, док? — Давление на череп, на мозг. Может наступить временная потеря памяти. — Он будет помнить момент ранения? — Трудно сказать. Вероятно, нет. Смита насильно удерживали на каталке. — Все хорошо. — Отлично! — быстро и доверительно зашептал он в ухо Джони: Послушай, браток, вспомни, как ты играл мальчишкой, и не думай о том, что было сегодня. Представь, как бежишь оврагами через ручьи, как пускаешь камешки по воде, как уворачиваешься от выстрелов и хохочешь, Джонни. У Джонни в глубинах сознания брежели именно такие мысли. Где-то пищал комар. Бесконечно долго пищал и описывал круги. Где-то гремели выстрелы. Наконец кто-то сообщил. «Дыхание стабилизируется». Еще кто-то произнес. «Сердечный ритм восстанавливается». Смит продолжал говорить той частицы себя, что не испытывала боли, что позволяло голосовым связкам выразить надежду и тревогу, а мозгу сохранить страх. Крохот войны становился все ближе и ближе. Но это всего лишь стучало в ушах кровь, подталкиваемое сердце. Прошло полчаса. Джонни слушал, как слушает школяр бесконечно терпеливого учителя. Слушал, и боль отступала, и выражение испуга стиралось с его лица. И возвращалась была и уверенность, и юность, и твердость, а с ними спокойное сознание убежденности. Хирург стянул тугие резиновые перчатки. Он выкарабкается. Смит готов был запеть. «Спасибо, док, спасибо!» Врач поинтересовался. «Вы все из 45-го взвода. И ты, и Куайер, и тот парень, Мелтер, кажется». «Да. А, -а что с Мелтером?» «Темное дело. Что-то очень странное». Бежал прямо на прорыв под шквалом пулеметного огня немцев. Когда мчался с холма, кричал что-то, вроде того, что он снова мальчишка. Хирург поскреб подбородок. Мы вынесли его тело. В нем было полсотни пуль. Смит сглотнул и, откидываясь на каталку, почувствовал, как его прошиб пот. Леденящий, холодный, лихорадочный пот. Вот тебе и Мелдор. Это он по недомыслию. Слишком рано повзрослел, как и все мы. Он не знал, как оставаться мальчишкой, таким, как ты и Джонни. Потому-то ему и не повезло. Я отдаю ему должное. Он хотя бы сделал попытку, этот дурень. Ведь Джонни Квайер такой один. Ты бредишь, заметил хирург. Прими-ка успокоительное. успокоительная. Смит покачал головой. Как насчет отправки домой? Мы с Джонни выдержим такой путь при наших ранениях? Хирург улыбнулся под маской. А куда вы денетесь? Оба вернетесь в Америку. Теперь, похоже, вы и сами бредите. Смит, соблюдая осторожность, издал ликующий вопль. Он повернулся, чтобы кинуть заботливый взгляд на Джонни, который спал все так же мирно и спокойно, и видел сны. Потом Смит сказал. «Ты слышал, Джонни? Мы поедем домой. Ты и я. Домой!» А Джонни ответил тихим голосом. «Мама! Ой, мама!» Смит взял Джонни за руку. «Порядок?» Обратился он к врачам. — Итак, на отныне я мама. У вас сигарет не найдется? Конец Рэй Брэдбери «Бабах! Ты убит!» 1944 год Читал Сергей Монара